Глава 66. Стэн Милграм отправился в долгое путешествие, чтобы проведать свою тетушку в Калифорнии. Но уже через час пути Жерар принялся жаловаться. Воняет, сказал он. Вонь до небес. Повернув голову, птица посмотрела в окно. Что это за дыра? Это Колумбус, штат Агаия, ответил Стэн. Отвратительно, сказал Жерар. Про это место говорят. Колумбус это Кливленд, только без шика. Птица промолчала: Знаешь, что такое шик? Да, заткнись и веди машину. Жерар, похоже, был недоволен, хотя у него и не было для этого оснований, учитывая то, как хорошо с ним обращались последние дни. Стен не поленился, залез в интернет и выяснил, что предпочитают серые африканские попугаи. В результате Жерар получил вкусные яблоки и особую зелень. Стен даже не стал выключать на ночь телевизор в зоомагазине. Чтобы Жерару не было скучно, уже через день Жерар перестал щипать его пальцы и даже позволил Стенну посадить себя на плечо, не укусив при этом его за ухо. Мы уже приехали? Спросил Жерар. Нет, мы едем только час. Сколько еще осталось? Нам придется ехать три дня, Жерар. Три дня. Это будет 24 умножить на 3. 72 часа. У Стенна отвисла челюсть. Он еще никогда не слышал, чтобы птицы могли совершать арифметические действия. «Откуда ты этому научился?» «У меня много талантов. Я человек разносторонний». «Никакой ты не человек!» Он рассмеялся. «А, это, наверное, из какого-то фильма». Стэн был уверен, что попугаи часто повторяют фразы, слышанные ими во время трансляции по телевизору того или иного фильма. Дейв! монотонным голосом заговорил Жерар. «Этот разговор утратил всякий смысл. Прощай!» — А, подожди, я знаю, откуда это. Из «Звездных войн», верно? — Пристегните ремни. Ночь обещает быть тряской. Это уже был женский голос. Стэн наморщил лоб. — Это видно из какого-то фильма про самолет. И здесь его ищут, и там его ищут. Повсюду эти французишки рыщут. — Я знаю, это уже не из кино. Это стихи. — Утопите меня. На сей раз в голосе Жерара прозвучал британский акцент. — Я сдаюсь, — сказал Стэн. — Я тоже, — проговорил попугай и изобразил печальный вздох. «Долго нам еще?» «Три дня», — ответил Стэн. Попугай смотрел в окно на пробегающие мимо улицы провинциального городка. «Что ж, они спасены от благ цивилизации», — сказал он, растягивая слова на ковбойский лад, и изобразил бренчание банджо. Позже Жерар принялся распевать французские песни. Впрочем, возможно, это были арабские песни. Стэн не мог сказать с точностью. По крайней мере, песни на каком-то иностранном языке. То ли Жерара кто-то брал с собой на живой концерт, то ли он слышал запись, но попугай воспроизводил звуки настраиваемых инструментов, шум и крики слушателей. Казалось, он поет «Диди» или что-то вроде этого. Поначалу это было интересно, все равно, что слушает радио. Но затем Жерар начал повторяться. По узкой дороге перед ними тащилась машина, которой управляла женщина. Стэн дважды пытался обогнать ее, но безуспешно. Жерар стал повторять одну и ту же фразу. Лесолей олей сэдбо». После этого он изобразил громкий звук выстрела. «Бах!» «Это по-французски?» «Жерар?» «Ле солей сэдбо?» «Бабах!» «Жерар!» Попугай сказал. «Ле фэммэ о волан сэ ля персонифи. Он издал рычащий звук. «Пуркуа эль на депас па?» «О, уи, мэр де тарбо. женщина Женщина-водитель стала, наконец, поворачивать направо, но делала она это крайне медленно, поэтому Стэну пришлось притормозить. «Иль не фо, же франэ». «Ком диссет, левьё пер Бугатти». Стэн вздохнул. «Я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь». «Жерар». «Мэрд! Лефлик ревент». Попугай стал изображать завывание полицейской сирены. «Ну все, довольно», — сказал Стэн и включил радио. Приближался вечер. Они миновали Мэрэвиль и теперь ехали по направлению к Сент-Луису. Машин на дороге становилось все больше. «Мы уже приехали?» — спросил Жерар. Стэн снова вздохнул. «Расслабься», — сказал он. «Поездка будет долгой».